Глава 16. Небо было такое глубокое, что заставляло думать о громадности галактики там, за этим небом. Такую глубину неба виртуальная реальность никогда не сможет воспроизвести. Прошедшая осень осталась в забытом прошлом, и облачка в синем небе казались овечьими отарами, собравшимися в вышине. Два воробья сидели на тонких проводах. Солнечные лучи отражались от пролетающего военного самолета. Сина неотрывно глядела в эту огромную, бескрайнюю пустоту. И ей казалось, что она никогда не насытится этим зрелищем. А ветер для середины декабря был, пожалуй, довольно теплым. Уроки закончились, но гвалт учеников не добирался до заднего двора школы. Как правило, солнце в Токио прячется за серой пеленой, но сегодня все было как в каком-нибудь северном городке. Сина уселась рядом с черной цветочной клумбой и положила сумку на колени. И минут 10 позволяла своей душе парить сквозь бескрайнюю небесную синь. Затем послышались шаги нескольких человек и смех. Звуки приблизились к Сина и вернули ее с небес на землю. Сина повернула голову, которая все хотела смотреть вверх, укуталась в белую шаль и стала дожидаться, когда к ней подойдут. Энда и две ее подружки подошли с северо-запада со стороны большого мусоросжигателя. При виде Сина, а они жестоко заухмылялись. Сина тронула сумку левой рукой и произнесла, «Раз уж вы меня пригласили, то хоть бы не опаздывали». Услышав эти слова Сина, одна из подпевал Энда моргнула своими набрякшими веками и, продолжая ухмыляться, выкрикнула, «Асада, ты какая-то дерзкая сегодня, а?» Вторая подпевала таким же тоном подхватила, «Ага, разве так обращаются с друзьями?» Три девушки, стоя в паре метров от Сина, сверлили ее угрожающими взглядами, которые, как им очевидно казалось, должны поддействовать. Сина подняла взгляд на Энда. Та смотрела своими прищуренными глазами хищного насекомого. На несколько секунд между ними повисло молчание. Наконец Энда улыбнулась и вздернула подбородок. «О, да мы ведь друзья!» Если у нас проблемы, ты же нам поможешь, правда? Понимаешь, у нас сейчас малость туговато с деньгами. При этих словах остальные две расхохотались. Поэтому для начала а одолжи нам 20 штук». Эти слова Энда произнесла таким тоном, будто просила ластик. Сина сняла очки NXT с линзами без диоптрий и убрала в карман юбки. Одарила троицу самым строгим взглядом, каким только могла, и произнесла, четко, выговаривая каждое слово. «Я же сказала уже». «Для вас у меня денег нет». Глаза Энда сразу стали узкими, как проводки. На лице появилось упрямое выражение, и она сказала на полтона ниже. «Не думай, что ты и дальше можешь нос задирать. Кстати, я действительно взяла ту штучку у брата, так что смотри не разрыдайся, Асада. «Мне плевать». Сина думала, что они не посмеют достать пистолет совсем рядом со школой. Однако Энда ухмыльнулась и сунула руку к себе в сумку. Из увешанной куколками сумки на свет появился пистолет. Сцена словно из «Черной комедии». Неуверенно держа пистолет в правой руке, Энда навела его на Сина. «Я слышала, он пробивает насквозь плотный картон». Брат сказал, что из него нельзя стрелять в людей. «Но ты же его не послушаешь, да, Асада? Тебе ведь не привыкать». Взгляд Сина впился в «Черный пистолет». Сердце забилось чаще, а от звона в ушах все прочие звуки исчезли. Она тяжело задышала, и ледяное ощущение начало подниматься от кончиков пальцев. Однако Сина стиснула зубы и напрягла всю свою волю, чтобы заставить себя оторваться от пистолета. Ее взгляд съехал с оружия на правую руку Энда, пополз по руке вверх, поднялся к плечу, Потом крашеным крашенным волосам и остановился, наконец, на лице Энда. Кровеносные сосудики в глазах Энда пульсировали от перевозбуждения. Радужки отвратительно потемнели. А обладательница пистолета была не более чем жалким червем, опьяневшим от насилия. Настоящий страх несет не пистолет, но человек, который его держит. Видимо, из-за того, что Сина среагировала не так, как ожидалось, Энда встревоженно ухмыльнулась и выплюнула. «Плач, осада!» «Встань на колени и проси прощения, а то я ведь правда выстрелю!» Она навела игрушечный пистолет Сина в левое плечо и осклабилась. Ее плечи и руки чуть дёрнулись. Сина поняла, что она только что нажала на спусковой крючок. Однако пуля не вылетела. «Блин, что за дела?» Энда нажала на спусковой крючок еще несколько раз, но ответом был лишь шорох пластиковых деталей, трущихся друг от друга. Сина сделала глубокий вдох, собрала все свои силы и, кинув сумку на землю, вытянула руку. Большим пальцем левой руки она силой надавила на правое запястье Энда, и когда ее хватка ослабла, забрала пистолет. Ее указательный палец скользнул в скобу спускового крючка, и рукоять удобно легла в ладонь. От пистолета исходило ощущение пластика, но в то же время он был довольно тяжелым. 1 9 правительственный, да?» «Похоже, твоему брату нравится традиционный дизайн, но мне такие не очень». С этими словами Сина показала Энда левую сторону пистолета. «У правительственного два предохранителя на рукояти и на раме, и ты не выстрелишь, пока не снимешь его с обоих». Щелк-щелк. Оба предохранителя были сняты. Кроме того, он одинарного действия, так что перед стрельбой курок надо взвести вручную. Большим пальцем Сина нажала курок, и спусковой крючок с тихим стуком приподнялся. Отвернувшись от обалдевшей Энда и ее прихвостней, Сина огляделась. В шести метрах от нее, возле мусоросжигателя, стояли в ряд несколько синих пластиковых баков, и на одном из них случайно оказалась банка. Сина обхватила левой рукой рукоять и заняла базовую стойку для стрельбы из пистолета подвела правый глаз на уровень прицела, навела оружие на банку, чуть помедлила, самую малость приподняла пистолет, задержала дыхание и нажала на спусковой крючок. Пистолет выдал мягкое «пах», и руки Сина ощутили слабенькую отдачу. Да, правительственный дернуло назад, и из дула вылетела оранжевая пулька. Поскольку Сина была незнакома с этим конкретным пистолетом, она думала, что первая пуля уйдет в молоко. Однако ей повезло. Пуля скользнула по крышке банки, что поразило саму Сина. Алюминиевая банка сухо звякнула, крутанулась волчком и, наконец, свалилась с крышки мусорного бака. «Фух!» Выдохнула Сина и опустила пистолет. Гонор Энда уже куда-то испарился, а она стояла в полном остолбенении. Сина посмотрела ей в глаза, торопка закрыла рот и сделала шажок назад. «Нет! Нет!» Когда Сина услышала ее перепуганный голос, ее пристальный взгляд смягчился. Из него действительно лучше не стрелять в других. Произнесла она и, вернув курок на место, поставила затем оружие на обу предохранителя. Когда Сина протянула эндопистолет, та дернулась, но все же опасливо взяла игрушку в руки. Сина подняла школьную сумку и вновь плотнее укуталась в шаль. Затем попрощалась с тремя девушками и зашагала прочь. Однако Энда и компания ничего не ответили. Троица стояла с оторопелым видом и смотрела вслед Сина, пока Таня свернула за угол. Как только Сина скрылась из глаз Энда, у нее подкосились ноги. Она едва не рухнула на землю, сумела устоять на ногах, лишь ухватившись за стену школьного здания. В ушах грохотала, кровь пульсировала в висках. По пищеводу поднималась кислота, отчего горло засаднило. Если кто-либо попросит ее повторить то, что она сейчас сделала, она твердо ответит, что это совершенно невозможно. И тем не менее, это первый шаг. Сина заставила свои слабые ноги двигаться, заставила себя идти. а Ледяной вес игрушечного пистолета продолжал оттягивать руки, она никак не могла его стряхнуть. Но когда Сина подставила ладони под сухой холодный ветер, ее осязание стало наконец возвращаться. А немевшими пальцами она извлекла из кармана очки и надела. Сина пересекла коридор, соединяющий западное крыло школьного здания и спортзал. Пройдя еще немного, она вышла на спортивную площадку, где бегали и подбадривали друг друга члены разных секций, прошла мимо них, мимо невысоких деревьев, окаймлявших площадку с юга, и, наконец, перед ней появились главные ворота школы. Школьники с тайками выходили за ворота. Сина собралась было сделать то же самое, когда почувствовала вдруг, что что-то не так. Несколько школьниц стояли у забора с внутренней стороны, выглядывая за ворота и переговаривались. Сина не могла разобрать, о чем. Заметив, что среди них две ее одноклассницы, которые к ней относятся более-менее нормально, Сина подошла. Девушка с длинными волосами и в очках с черной оправой, заметив Сина, улыбнулась и подняла руку. «Асада-сан, домой собираешься?» «А вы что тут делаете?» В ответ другая девушка с каштановыми волосами, заплетенными в две косички, пожала плечами и, улыбнувшись, ответила. «Слушай сюда, там парень перед воротами какой-то стоит, не из нашей школы. И вообще в школах поблизости такой формы нет. Он на мотике, и у него два шлема. Похоже, он кого-то из нашей школы поджидает. Это, конечно, смахивает нас плетни, но нам интересно, кому хватило смелости пригласить своего парня прямо к воротам, чтобы он ее забрал». Едва услышав эти слова, Сина почувствовала, что кровь отхлынула от ее лица. Кинув взгляд на часы, она мысленно закричала «Нет, только не это». Ну да, он согласился встретиться с ней у ворот школы в это самое время, и он даже сказал «Не траться на автобус, я сам тебя подвезу». Но чтобы ему хватило наглости перепарковаться прямо перед самыми воротами, «Нет, с него вполне останется. Сина робко прижалась к забору и выглянула за ворота. И тут же ее охватила слабость. Школьник в форме, который она никогда раньше не видела, стоял, прислонившись к маленькому сверкающему мотоциклу с откинутой подставкой. Он держал два шлема и сонным видом глядел в небо. Вне всяких сомнений, это был тот парень, с которым она познакомилась два дня назад. При мысли, что ей придется поздороваться с ним и сесть на заднее сиденье мотоцикла под взглядами десятков людей, Сина залилась краской, пробормотав мысленно «вот сейчас бы разлагинется». Она выжила последнюю каплю храбрости и повернулась к своим одноклассницам. «А, ну, в общем, это мой друг», — выдавила она едва слышным голосом, глаза девушки в очках округлились. «А, друг Асады-сан? Какой? Какой он?» — Затараторила тут же «вторая». Заметив, что эти возгласы уже начали привлекать к ним взгляды, Сина могла лишь цепиться крепче в свою сумку и съежиться. «Прошу прощения!» И извинившись, она кинулась прочь, не объяснив причины. Сина уже миновала зеленые бронзовые ворота и выбежала в переулок, когда сзади до нее донеслось. «Завтра мне все расскажешь!» Даже когда Сина подошла к нахальному гостю, он продолжал сонно глазеть на небо. «Это...» Когда Сина с ним заговорила, он замигал и повернулся к ней. На его лице появилась беззаботная улыбка. «А, добрый день, Синон!» При встрече под ярким солнцем казалось, что Кирита в реальном мире какой-то прозрачный, что он словно парит над землей. На фоне чуть длинноватых черных волос кожа казалась еще белее, и стройное тело выглядело невероятно женственным, как и его аватар в виртуальном мире. Это общее впечатление слабости или, скорее, хилости, заставила Сина вспомнить, что этот человек два года провел в плену, и она удержала язвительные слова, рвущиеся с языка. «Добрый день. Прости, что заставила ждать. Да все нормально. Я сам только что подъехал. А, кстати, почему у меня такое ощущение?» Кирита наконец заметил школьников, глазеющих на них через ворота. Он обернулся и закончил фразу, что на нас все смотрят. «Я тебя умоляю». В голосе Сина звучало недовольство – «Неужели ты думаешь, что никто не заметит, если ты припаркуешь свой мотик возле ворот чужой школы?» «А, правда?» а, «Ну тогда...» На лице парня вдруг появилась озорная улыбка. Сина уже видела эту улыбку несколько раз в виртуальном мире. «Если мы еще тут постоим, не выбегут ли учителя поскандалить?» «Интересно было бы проверить». К «Кончай дурака валять!» «Вообще-то учителя действительно могут прийти». Инстинктивно Сина оглянулась на школьные ворота и тихо сказала. «Быстрей давай». «Ладно, ладно». Кирита, продолжая улыбаться, подал Сина светло-зеленый шлем. «От внутреннего мира этого парня я просто с ума схожу. Он без какой-то, что здесь, что в ГГО. Нельзя обманываться его внешностью». С этой мыслью Сина взяла в руки шлем, отодвинув сумку на бок, чтобы не мешало, надела шлем на голову и тут же застыла, не понимая, как его застегивать. «И тут же прошу прощения». Кирита протянул руку и быстро застегнул шлем. Лицо Сина вновь затеплело, и она поспешно опустила визор. Ее охватило беспокойство при мысли, как она будет все объяснять одноклассницам завтра. «Синон, это... твоя юбка». «У меня под ней физкультурные трусы». «Не, я не об этом». «Всё равно с переднего сиденья ты ничего не увидишь», — мстительно сказала Сина и уселась на заднее сиденье мотоцикла. Ей часто доводилось ездить на заднем сиденье дедушкиной «Хонды Койот-90». Так что все было привычно. «Ну тогда держись крепче». Кирита повернул ключ зажигания, и редкий в наши дни двигатель внутреннего сгорания громко взревел. Сина вновь втянула голову в плечи. Однако вибрация, которую она ощутила поясницей, и запах выхлопных газов навеяли старые воспоминания. Улыбнувшись, Сина обвела руками худое тело Кирита.